Глава восьмая. «Я несусь в класс, не чувствуя под ногами твердой почвы, не замечая ступенек, не слыша криков, только распахиваю дверь и набираю в рот воздуха, чтобы крикнуть, как человек, бежавший впереди на несколько метров, перехватывает меня и закрывает рот широкой ладонью. Он держит так крепко, что я захлебываюсь воплем, рвусь и дергаюсь, но не могу освободиться от стальной хватки». Мозг взрывается от паники и ужаса. Грот, Что делает? Сейчас произойдет трагедия!» Но мужчина словно не понимает, что я на грани обморока. Он смотрит на детей. Почти теряя сознание от недостатка кислорода, обмикаю в его руках. Бросив на меня быстрый взгляд, он ослабляет захват и прикладывает к губам палец. Я глотаю воздух раскрытым ртом и, наконец, соображаю, чего он хочет добиться, хотя пока еще не понимаю, что происходит. И вдруг незнакомец отталкивает меня, одним прыжком достигает окна, раскидывает детей и... Я не вижу больше Настю, а мужчина перевешивается через подоконник и сучит ногами по скользкому линолеуму. А, -а, а вырывается из горла крик. «Дети, держите его!» Сама бросаюсь к незнакомцу и цепляюсь за широкий ремень. Пятиклашкам вторая команда не понадобилась. Они облепляют здоровяка со всех сторон, и мы сразу одним рывком затаскиваем его и девочку в класс. Все дети в голос ревут от облегчения, и я с ними. Мы сидим на полу и дружно всхлипываем. Слезы льются потоком по щекам, размазывая тушь. А это некачественная, хотя и брендовая сволочь попадает на слизистую глаз и неимоверно щиплет. Я почти ничего не вижу перед собой. Какие-то мутные разводы, но мне плевать. Мне хорошо, от счастья хочется кричать и обнимать все вокруг. В порыве эмоций я прислоняюсь к чему-то мягкому, прижимаю щекой и вдыхаю тонкий аромат кожаной куртки, мужского парфюма, смешанного с запахом кухни. «Может, следите с моих ног?» Мгновенно отрезвляет меня грубый голос. Я вскакиваю и только сейчас замечаю, что аудитория наполняется народом. Казалось бы, все должны быть счастливы, но, увы... Незнакомец родной дядя Насти насильно уводит ее из школы. Дети собираются вокруг меня и стоят тесно прижавшись. Их лица полны раскаяния и страха. «Садитесь на свои места!» — говорю им. «Что теперь будет, Регина Викторовна?» — тихо спрашивает Андрей. Пожимаю плечами. Предполагаю, что ничего хорошего ждать не придется. Наверняка этот здоровяк поднимет шум. Даже представить страшно, как буду рассказывать о таком событии маме. И понимаю, что первый рабочий год в школе оборачивается для меня провалом. Слезы снова набегают на глаза. «Возьмите!» – Юля сует мне в руку влажную салфетку. «У вас тушь потекла!» Пока я привожу себя в порядок, пытаюсь собраться с мыслями. «Да, в классе чуть не случилась беда». Но я настроена сначала разобраться в ситуации, а потом уже казнить или миловать детей. «Как это понимать, Регина Викторовна?» Соверлит меня взглядом завуч по воспитательной работе. «Почему ученики были в классе одни?» «Но, краснею я, какая бестактность воспитывать учителя на глазах у детей?» «Был урок математики!» «Илья Борисович!» Завуч поворачивается к педагогу. Тот стоит растерянный и красный, но от злости. «Простите, а в чем я провинился?» Илья тоже первый год работает в школе и задерживается здесь, не собирается, поэтому дерзит администрации по полной программе. Я же внутренне сжимаюсь, боюсь, что его поведение лишь усугубит наше положение. «Как в чем?» Брови за залетают, взлетают, острый взгляд поверх очков пронизывает нас. «Вы оставили детей одних!» «Простите, в уставе школы не записано, что учитель-предметник не имеет права покинуть класс на перемене. Это не детский сад и не солдатская казарма. Я могу пойти в туалет или в лаборантскую за учебником. В конце концов, могу поговорить в коридоре с родителями или с детьми». Я облегченно выдыхаю. Мне бы и в голову не пришло сослаться на устав лицея, А ведь это основной документ, регламентирующий поведение учителя и учеников в учебном заведении. «Илья Борисович, вы свободны!» – машет рукой Завуч поворачивается ко мне. «А урок? Отработаете во внеурочное время!» «За что я наказан?» – вспыхивает Илья. «Идите уже! Молоды еще, чтобы перечить!» Завуч выпроваживает посторонних из аудитории и поворачивается к притихшему классу. Я с тоской смотрю на осунувшиеся и заплаканные лица. Неужели мои добрые дети дошли до такого кошмара? Не верю. Здесь что-то другое. Думаю так, а сомнения терзают душу. Рассказывайте, кто командир класса? Я вздрагиваю, словно получаю удар плеткой. Встает Андрей. Это вчера он бросал упреки Насти и считал себя правым. Сейчас мальчик стоит, опустив плечи, и трясется, потом поднимает глаза, но смотрит на меня. «Регина Викторовна, простите нас, пожалуйста!» схлипывает и замолкает, не в силах преодолеть рыдания. «Мы больше так не будем!» — подхватывают остальные. «Мы не хотели толкать Настю!» — выкрикивает Юля. «Мы ее спасали!» От нового шока у меня раскрывается рот. Я как рыбка, вытащенная на берег. Пытаюсь что-то сказать и не могу. Первый спохватывается завуч. «Так-так, дети, повторите, что вы сказали». Оказалось, что у меня вчера создалась иллюзия благополучия. Но ученики не успокоились. Полночи они переписывались в сетях с математическим классом. Дело дошло до взаимных упреков и оскорблений. Девочка из команды соперников сделала скриншоты и пригрозила отдать их своему классному руководителю. Вот потому на первой паре мои ученики были такие притихшие и испуганные. Они не знали, как поделиться со мной еще одним преступлением. Естественно, на перемене все опять набросились с упреками на Настю. Та разозлилась, выскочила в коридор и стала звонить маме. Мальчики попытались отобрать у нее телефон. Дети носились по холу, ворвались в класс и оказались у распахнутого для проветривания окна. Настя вытянула руку и встала на цыпочки. Андрей подпрыгнул, чтобы перехватить мобильник. Кто-то забрался на подоконник, но от толчка телефон выпал из пальцев и полетел на землю. Все с криками высунулись из окна, прижав визжающую Настю животом к краю подоконника. Этот момент мы и увидели с незнакомцем. А дальше ситуация уже вышла из-под контроля. «Что вы наделали?» – закричала Настя. «Мама меня теперь убьет! Где телефон?» Она резко светилась вниз. Дети перепугались и потащили ее обратно. Тут и подоспел незнакомец. Как реагировать на такое, я не знаю. Слушаю учеников, а сердце обливается кровью. Пятиклассники действовали на эмоциях, но ну и мы, взрослые, не разобравшись в ситуации, наломали дров. Стук в дверь отвлекает всех от горьких мыслей. В проеме показывается охранник. Простите, Лилия Вячеславовна, там полиция приехала. Полиция? На негнущихся ногах я иду к столу и опускаюсь без сил. Новый дружный вопль потрясает воздух. «Регина!» — шепчет Незавуч. «Звони родителям!» «Кажется, дело принимает плохой оборот!»